Анна Ховская. Половинки нас. Он – уравновешенный педантичный аристократ в третьем поколении. Немного брезгливый, но жутко сексуальный. Я – женщина, чья тыква так и не превратилась в карету, а мышь не стала личным водителем. Мы оба притворились теми, кем не являемся, чтобы избавиться от скуки однообразных будней. И провели незабываемую ночь. Однако этот мужчина настойчиво пожелал продолжить знакомство и получил насмешливый отказ, потому что я узнала, кто он на самом деле. Я уязвил его самолюбие. Он решил отыграться и влюбить меня за три свидания. Вызов был принят. Для него это дело принципа, для меня забава. Но удивить меня непросто, потому что я вижу людей насквозь. История для тех, кто не боится смотреть внутрь себя.